Улица Слушку Ангел Смерти и Маккинские Ангел Смерти пришел за Марьяной в пять часов утра. Она бы, конечно, проспала это событие, если бы не Маккински. А так Марьяна проснулась от воплей кота, не открывая глаз, запустила в него подушкой, попутно высказав все, что думает о матери маленького мерзавца. Маккински пропустил брань мимо ушей. Он не ведал родственных привязанностей, и вообще никаких, кроме одной. Его маленькое зловредное сердце было целиком отдано Марьяне, раз и навсегда. Второй подушки у Марьяны не было, да и ругательства быстро закончились, в пять утра активный словарный запас до да смешного жалок, будь ты хоть трижды интеллектуал. Зато Маккинский и не думал умолкать, что само по себе было довольно странно. Во-первых, при всех своих недостатках кот знал и строго соблюдал главное домашнее правило — никогда не поднимать шум прежде будильника. А во-вторых, так истошно Маккински на Марьяниной памяти орал только дважды — у ветеринара, который засунул ему в задницу градусник, и в тазу с водой, когда она в первый и последний раз в жизни решила его помыть. Пришлось открывать глаза. В спальне было предсказуемо светло, прямо перед Марьяниным окном горел фонарь. Марья нравился его бледно-желтый свет, поэтому она никогда не опускала до конца оконную штору, оставляла большую щель. Отличный ночник. Приятно, когда часть твоих расходов за электричество берет на себя городская казна. При свете этого фонаря можно было разглядеть все, что происходит в спальне. Не в деталях, конечно, но получить общее представление вполне. В частности, общее представление о том, что Маккинский каким-то чудом взобрался на платяной шкаф. В первую секунду Марьяне показалось, что кот вопит, уставившись в совершенно пустой угол. Но потом она увидела человеческий силуэт. Первое, что приходит в голову в подобных случаях, в дом забрался грабитель. Но для грабителя ночной визитер был чересчур прозрачен. Причем не метафорически, а действительно по-настоящему прозрачный. Обычно такими показывают призраков в кино. Туманный антропоморфный силуэт, сквозь который просматривается окружающая обстановка. Например, клочки изодранных обоев. Макинский всегда полагал, что когтеточки для слабаков. Если ты уважающий себя кот, отринь иллюзии. Найди настоящую твердую гладкую стену, ее и дери. Однако, чем дольше Марьяна смотрела на это туманное недоразумение, тем ярче и плотней оно делалось. Нескольких секунд не прошло, а уже стало ясно, что перед ней не просто платоновская идея человека, а довольно высокий, По-детски тощий мальчишка. Ну, как мальчишка? Юноша, типичный студент-первокурсник. По-детски пухлые щеки, тощая шея, вдохновенно сияющие глаза. Она таких навидалась, пока читала курс по матанализу. Впрочем, это было очень давно, лет пятнадцать назад. Так что вряд ли молодой человек явился уговорить ее подписать зачетку. Если только машину времени не изобрел. Что, кстати, отлично объяснило бы его прозрачность. И ничего, кроме нее. — Караул, — сказала Марьяна, почему-то шепотом, зато очень твердо, как будто не звала на помощь, а отдавала приказ. — Вот уж точно никогда заранее не знаешь, как поведешь себя в критической ситуации, особенно с просонок. — И что мне теперь с вами делать? — растерянно спросил прозрачный молодой человек. — Вы должны были умереть в 5.08, во сне. У меня так записано. — Но вы проснулись, и ваш кот так жутко орет... И уже пять-ноль-девять, все пошло наперекосяк. — Должна была умереть? — ушам своим не веря, переспросила Марьяна. — Вы с ума сошли? Вы вообще кто? — А ну убирайтесь отсюда, или я закричу. На улице знаете, как хорошо будет слышно, а там уже соседи с собаками гуляют? — Гуляют, — подтвердил прозрачный. — Сам видел. Женщина с лайкой и старик с серой баллонкой. И с неожиданным сарказмом добавил. И все четверо теперь уверены, что вы по ночам заживо четвертуйте кошек. Я б тоже так подумал, услышав эти жуткие вопли из вашего окна. Маккинский, притихший было от звуков хозяйского голоса, спохватился. Что же это я не ору? И принялся вопить с утроенным энтузиазмом. — Цыц! — рявкнула на него Марьяна. — А то действительно четвертую. — И вас за компанию! — пообещала она незваному гостю. — Осталось решить, с кого начать. — Меня нельзя четвертовать, — ответил тот. «Даже если сам захочу, ничего не получится. Я из другой материи». «Так вы все-таки призрак», — оживилась Марьяна. «Тут, -то я смотрю, обои сквозь вас видно. Всегда хотела встретить настоящего призрака. Но думала, вы только в старых домах водитесь, а этот семьдесят третьего года постройки. Или семьдесят третье это уже достаточно давно. Призраки иногда и в совсем новых домах встречаются», — заметил Прозрачный. «Но я не призрак. Я ангел смерти». Пришел за вами, думал, все пройдет легко и просто. И вдруг этот ужасный зверь, в смысле ваш кот, жутко заорал. И вы проснулись. Послушайте, а может быть вы попробуйте снова уснуть? Не хочу показаться назойливым, но смерть во сне самая легкая и приятная. Я знаю, что говорю. Смерть во сне, — повторила Марьяна. А вы, значит, ангел смерти. Так, погодите. Хотите сказать, я сейчас умру? Ну уж нет. Мы так не договаривались. — Не договаривались? — ошеломленно переспросил ангел смерти. — С кем? — С Господом нашим, — отрезала Марьяна. — В тот день, когда он милосердно послал мне вот это исчадие ада, — она кивнула в сторону кота. — Думаете, я большая любительница кошек? Ничего подобного. По своей воле ни за что бы не завела. Но этот маленький черный засранец бывший домашний. То ли потерялся, то ли его выбросили. Такой чистенький был котенок. В противоблошином мошеннике, Доверчивый, сразу в руки пошел. Таких на улице оставлять нельзя, пропадут. Одеть его было некуда. И сейчас некуда. У меня здесь ни родственников, ни достаточно близких друзей. Я всего два года как переехала, и совершенно не подготовилась к такому повороту. Мне всего сорок три года, вы в курсе? Какая вообще может быть смерть? — Ну, слушайте, — растерянно сказал ангел смерти. — Можно подумать, это от возраста зависит. «Кота вашего жалко, конечно, Но ничего не попишешь. Значит, такая у него судьба». В ответ на столь непродуманное заявление, подуставший был от собственных воплей Маккински, взвыл с утроенным энтузиазмом. «Я тебе дам судьба». «Ничего не знаю», — твердо сказала Марьяна. «Пока мой кот не пристроен, я не умру. Дайте мне хотя бы несколько дней, я поищу, куда пристроить Макински». Может, его в кошачьи кафе жить возьмут. Хотя посетители он им распугает, конечно. И в первый же день подерет всю мебель. Не смогла его отучить. И вообще интересно, как это будет выглядеть. Здравствуйте, за мной вчера приходил ангел смерти. Обещал вернуться. Не могли бы вы в связи с этим взять себе моего кота? Бред какой-то. Черт знать что. Но я все равно постараюсь его пристроить. Сделаю, что могу. Несколько дней, упавшим голосом повторил ее гость, — Ну, так не положено. Так вообще не бывает. — Ну что ж вы сразу, так не бывает, — горько усмехнулась Марьяна. — Надо верить в чудеса. Юный ангел смерти уже чуть не плакал. — Да что ж у меня сегодня все через задницу? — беспомощно спросил он. — Какой дурацкий день, а? И что я ему теперь скажу? — Кому ему? — Если и Господу Богу, то так и скажите. Это та самая дама, которой ты полтора года назад послал черного кота. Теперь ей не с кем его оставить. Ты сам виноват. — Да при чем тут бог? — вздохнул ангел смерти. — Брату. Я еле уговорил его отправиться в отпуск. Обещал подменить, клялся, что все будет в порядке. А сам... — Брату? У ангелов смерти бывают братья? — Конечно, бывают, — кивнул тот. — А почему нет? — Просто из этого следует, что у ангелов смерти есть мама и папа, — объяснила Марьяна. это уже ни в какие ворота мой разум бунтует воображение отказывает не может такого быть а вот вы о чем успокойтесь Мамы и папы в том смысле какой вы в это вкладываете у нас конечно нет братьями считаются те кто появился на свет вследствие сходных последовательностей и более менее тождественных событий такое совпадение рождает между нами привязанность и чувство родства и некоторую ответственность друг за друга в этом смысле у нас все как у людей — Ага, — кивнула Марьяна, — значит, вы обещали брату убить меня во сне, а сами не убить, а просто помочь вам покинуть тело в наиболее подходящий для этого момент, предопределенный совокупностью ваших личных свойств и некоторых внешних обстоятельств, — строго сказал ангел смерти. — Впрочем, этот момент мы с вами уже упустили, — упавшим голосом добавил он. — Да и внешние обстоятельства драматически изменились. Вы не спите, и у вас кот. «Вот именно!» — с нажимом подтвердила Марьяна. «У меня кот. Его надо пристроить. Боюсь, для этого мне понадобится очень много удачи, потому что обычно даже самые ласковые и милые кошечки хороших хозяев быстро не найдешь, а уж этому сокровищу. Беда в том, что Макинский очень вредный. Если бы он был человеком, я бы сказала, что он обладает несгибаемой волей и твердым характером. Но о котах так обычно не говорят. — Ма! Но, подтвердил со шкафом Маккински самым гнусным из своего дежурного набора отвратительных голосов. При этом он очень умный, вздохнула Марьяна, и человеческую речь понимает до мельчайших нюансов. Однажды я очень ласково назвала его, она перешла на почти беззвучный шепот кровяной колбасой. До вечера со мной не разговаривал и от еды отворачивался. Пришлось извиниться. он еще немного поломался и, наконец, простил. Был бы он обычным человеческим мужиком, давным-давно на край света от такого сбежала бы. Но с тем, кто без тебя пропадет, так поступать нельзя. Ангел смерти слушал ее, похоже, только из вежливости. Вид у него был настолько потерянный, что хоть добровольно ложись и помирай, чтобы не травмировать молодого специалиста. Ваш брат будет ругаться, что вы меня вовремя не уби, не помогли покинуть тело? Сочувственно спросила Марьяна. Ругаться? удивился ее гость. Нет, что вы, брат на меня никогда не сердится. Что я не сделаю, говорит, вот и молодец. Ну и чего вы тогда расстраиваетесь? Как чего? Он теперь никогда больше не согласится отправиться в отпуск. И очень устанет и будет ходить мрачнее тучи, но делать вид, что все хорошо. Я плохой помощник, сам знаю, но верил, что справлюсь. Оно же совсем не трудно, пока сидишь дома и планируешь. А потом берешься за дело, и все идет кувырком. — Это вы в первый раз попробовали? — догадалась Марьяна. — И сразу вот так ничего не получилось? — Сочувствую. Но умирать все равно не стану. У меня кот. — Да почему же в первый? — обиделся ангел смерти. — Я уже... — он задумался, что-то подсчитывая на пальцах. — Целых двенадцать человек от тела освободил. «Всем, между прочим, очень понравилось. Говорили со мной, совсем не страшно. Я уже думал, обрел свое призвание, и тут вы...» «А, так я тринадцатая?» — усмехнулась Марьяна. «Ну, тогда все в порядке с вашим призванием. Просто тринадцать — несчастливое число». «Правда?» — заинтересовался тот. «Вы серьезно или просто меня утешаете?» «Даже не знаю», — призналась Марьяна. «Я в эту примету про чертову дюжину, честно говоря, не верю, но я ее не придумала». — Она объективно есть. Если что, так и скажите своему брату. Это только потому, что она была тринадцатой. Других тринадцатых уже не будет, можешь спокойно отдыхать. — Ладно, попробую так сказать, — просиял ангел смерти. — Вполне может сработать. Он, в отличие от меня, изучает ваш фольклор и относится к нему с большим уважением. Он вообще очень много знает и умеет все на свете, и все понимает. Не только о людях, а обо всех. Хотя старше меня всего на восемнадцать тысяч лет. — Действительно, пустяковая разница. Не о чем говорить, — усмехнулась Марьяна. Сарказма ее гость не заметил, только кивнул и мечтательно улыбнулся. — Брат говорит, мы с ним похожи, — сказал он. — Но, по-моему, он меня просто утешает. Мне до него когда небо на четвереньках, ползком. И вас бы он сейчас точно не стал слушать. Какой может быть кот? У нас с тобой неотложное дело. Тебе понравится. Вот увидишь. Пошли. И точка. Неумолимый. Поди ему возрази. «А когда ваш брат вернется из отпуска?» — спросила Марьяна. «Я должна знать, сколько у меня времени, чтобы пристроить Маккински, Хоть куда-нибудь. В пустой квартире с моим трупом ему совершенно точно не место». На такой ужас он не нагрешил, хотя, конечно, старался поганиться. «Как мало кто!» — нежно добавила она, покосившись на кота. Макинский выглядел очень довольным. Кот любил, когда Марьяна обзывала его поганцем и бранила за дурное поведение. Это льстило его самолюбию куда больше, чем любые похвалы. «Обещал быть послезавтра. Нет, погодите, у нас уже утро. Значит, завтра вечером. Мне бы очень хотелось покончить с вами до его возвращения. Хотя, глядя на вас, понимаю, что шансы на благоприятный для меня исход невелики. Разве что твердо пообещаете забрать Макинский себе и хорошо кормить», — вздохнула Марьяна. «Забрать?» — в ужасе переспросил тот. Вы имеете в виду взять жить к себе домой? Вот это кошмарное черное чудовище! — Вы не любите кошек? — удивилась Марьяна. — Ну, надо же! Почему-то была уверена, что ангелы смерти должны быть без ума от котиков. Жаль, что это не так. Но если вдруг передумаете, могу отдать вместе с ним переноску, туалет-домик и почти полный мешок сухого корма. Очень хорошего. Макинский ужасно капризный, но этот как раз вполне охотно ест. — Мы же из разных материй, — укоризненно напомнил ангел смерти. — Я его не то что на руки взять, а даже погладить не смогу. Это как раз только к лучшему. Макинский никому, кроме меня, таких вольностей не позволяет. Ну, — Да и мне, честно говоря, через раз. Ладно, с вами все ясно, вы его не возьмете. Остается мантас и кошачий форум, и... Нет, больше никаких идей. — Вы все-таки постарайтесь, — попросил ее ангел смерти. Очень хочется как-то это дело закрыть. А поскольку идеальное время мы с вами уже упустили, лучше бы мне заручиться вашим согласием. Без него нам обоим будет очень тяжело». «То есть без моего согласия вы меня теперь не убьете?» — обрадовалась Марьяна. «Ничего не получится? Я что, теперь никогда не умру, если сама не соглашусь?» «Я не убиваю». Напомнил он. «А просто помогаю сознанию покинуть тело, и вполне могу обойтись без вашего согласия, но не хотелось бы понапрасну вас мучить. Все-таки в сложившейся ситуации я сам виноват. Испугался кошачьих воплей, растерялся, когда вы проснулись. Упустил момент, поэтому готов пойти вам навстречу. Пристраивайте своего кота». Проснулась Марьяна только в половине одиннадцатого. Впрочем, в последнее время ей случалось вставать и позже. Со старой работы она уже уволилась, а выходить на новую только через неделю, когда еще и отсыпаться впрок, если не сейчас. Макинский, спавший у нее в ногах, встрепенулся, спрыгнул с кровати и помчался на кухню, предвкушая утренний ритуал кормления Его Величества завтраком. «Ну, маленький, ну, слопай кусочек. Да что ж тебе снова не так, зараза ты такая. «Ладно, не хочешь — не жри. Ходи голодный до вечера. А может, тебе паштету баночку открыть? Будешь паштетик маленький? Эй, ты куда побежал, скотина неблагодарная?» И так далее, в том же духе, примерно на четверть часа, пока в джезве на медленном огне томится Марьянин кофе. Как только кофе будет готов, кот усядется возле кормушки и примется жевать. Макинский хорошо знал, что у хозяйки есть ценности, на которые даже любимчику в его лице лучше не посягать. Сон и первая утренняя чашка кофе в блаженной тишине. Но на этот раз Марьяна не спешила на кухню. Стояла возле окна, смотрела вниз на тихую улицу-служку, которую успела полюбить. Привычно пожалела, что квартира всего на втором этаже, и отсюда не видно реку, скрытую за соседними домами. А с пятого такой отличный обзор. Надо что ли не полениться туда подняться? Посмотреть на все напоследок. Тьфу ты, черт, почему напоследок? «Мало ли, какая глупость под утро приснилась. Совсем чокнулась мать. Что с тобой?» Маккински устал ждать хозяйку, вернулся, возмущенно держа хвост трубой. Вспрыгнул на подоконник, требовательно мяукнул, но тут же поймал Марьянина настроение, встревожился, боднул ее в плечо своей смешной черной башкой. Балбес ты дурацкий», — вздохнула Марьяна, положив руку на его теплую спину. «Представляешь, мне приснилось, что я из-за тебя не умерла». В ответ на это откровение Макинский взвыл так же невыносимо громко, как ночью, и птицей взлетел на шкаф. — Эй, ты чего психуешь? — потрясенно спросила его Марьяна. — Хочешь сказать? Оно не приснилось? Да ну, не выдумывай. Просто ты тоже видел мой сон. Для кота вполне обычное дело. По крайней мере, так и о вас говорят. Пошли лучше жрать. От еды Макинский на этот раз не отказывался, вернее, отказывался не так, как всегда. Уткнулся в миску, что-то поклевал для приличия и тихонько, боком, вышел из кухни. Марьяна не стала его уговаривать. «Делай, как хочешь, радость моя». На этот день у нее была запланирована генеральная уборка. Весна на дворе, перерыв между работами, когда, если не сейчас. Но все валилось из рук. так что через час Марьяна благоразумно свернула мероприятие. «Зачем вообще возиться? Все равно умирать. Самое позднее завтра, когда старший брат моего недотепы вернется и начнет наводить порядки. Вот если не умру, тогда и помою эти чертовы окна. И плиту, и ванну, и унитаз», — мрачно думала она. Любви к жизни эти планы не особо способствовали. Зато влечение к смерти росло на глазах. Натурально по Фрейду. Интересно, как он догадался? Вряд ли ему хотя бы раз в жизни доводилось драить унитаз. Сама по себе смерть, как ни странно, Марьяну больше не пугала, потому что одно из двух. Или это был идиотский сон, и тогда бояться нечего, или не сон, но тогда, получается, ангелы смерти есть в заправду, И значит, все остальные загробные развлечения тоже. Ладно, может быть, не все, но что-нибудь там точно есть. И тогда смерть получается просто что-то вроде переезда в другую страну. Неизвестно, как там все сложится, понравится ли, удастся ли освоиться, но все-таки это не повод ложиться на пол и кричать от ужаса. На самом деле даже интересно, как оно повернется и к чему приведет. В общем, если бы не Макинский, можно было бы махнуть на все рукой и расслабиться. Но кот! Вредный, дурацкий, никому в целом мире больше не нужный кот. «Ни за что!» — вслух сказала Марьяна. и повторила, очарованная не столько смыслом, сколько самим звучанием фразы. Ни за что. Едва дотерпела до обеда, чтобы позвонить Мантасу. Он сейчас работал в ночную смену и в первой половине дня спал. Позвонила в три, судя по голосу, вроде не разбудила. Хотя поди догадайся, как оно там на самом деле. Мантас всегда ей рад. У меня вопрос. Марьяна сразу взяла быка за рога. «Дебильный, но очень важный. Скажи, если со мной что-нибудь случится, ты заберешь Макински?» Мантас предсказуемо всполошился. «Господи, да почему с тобой что-то должно случиться? Ты...» «Погоди, ты что, была у врача?» «И?» «Никаких врачей. Зачем мне к ним ходить? У меня даже голова в последний раз, не помню, когда болела. Просто, ну, знаешь, весна, мысли разные в голову лезут, сны дурацкие снятся. Видимо, я из тех несчастных придурков, которые без работы сходят с ума». Ну ты все равно ответь, только честно. Возьмешь? — Макинский я готов взять в любой день, — сказал Мантас. И, не дав ей толком обрадоваться, добавил, — но только в комплекте с тобой. Он же меня не любит. Едва терпит, только ради тебя. — Справедливости ради других он даже ради меня не терпит, — заметила Марьяна. Норовит оставить без штанов и колготок. В лучшем случае прячется под кровать и оттуда шипит. «Это да, но терпит недостаточное условия для счастливой совместной жизни, ты знаешь. Он не сказал, и поэтому не выходишь за меня замуж, но это подразумевалось. Висело в воздухе, невыносимо звенело, как всегда в разговорах с Мантосом. Так жаль. Нет, правда, ужасно жаль, что не получается влюбиться в Мантоса, да хоть бы с пьяну его захотеть». — Проклятая химия, всем хорош человек, а тебе не подходит. И сам это понимает, но все равно на что-то надеется. Такая дурацкая жизнь. — На самом деле, если бы с тобой действительно что-то случилось, я бы взял твоего кота, — сказал Мантас. А куда деваться? Не выкидывать же на улицу. — Ну, ты постарайся, пожалуйста, чтобы оно не случалось. Еще хотя бы два года, потому что я уезжаю. «Куда — Куда? — удивилась Марьяна, сама не зная, огорчаться или радоваться. «И когда?» «Через две недели, в Англию. Помнишь, говорил тебе, что мне предлагают контракт в Бристоле? И ты сама сказала, что дураком буду, если откажусь? Ну, вот не отказался. Но, кстати, еще могу». «Не надо отказываться», — поспешно сказала Марьяна. «Отличный же контракт. Жалко его упускать. Лучше давай я к тебе в гости буду приезжать. Часто. Хочешь?» «Конечно, хочу». Она почувствовала, как Мантос улыбается. «А как же Макински? А твоя работа?» — Пока не знаю, — призналась Марьяна, — но теоретически на работе бывают выходные и праздники, а кински... Ай, да придумаю что-нибудь. На самом деле она, конечно, просто рассчитывала, что Мантас вскоре перестанет ее приглашать. На расстоянии легче выбросить из головы несбыточные надежды. Глядишь, найдет себе там какую-нибудь прекрасную англичанку. или не англичанку, но все равно прекрасную, и настанут блаженные времена, когда с ним можно будет просто дружить. Для начала по переписке. Шансов на это, будем честны, немного, но можно же помечтать. «Мантас отпадает», — сказала она коту, сунув в карман телефонную трубку. В Англию собрался. Очень не кстати. Это был наш с тобой единственный приличный вариант. Маккински приоткрыл один глаз, и посмотрел на нее так внимательно и печально, что Марьяне захотелось перекреститься. Все-таки удивительно умный кот. Откуда только взялся на мою голову? — Откуда ты вообще такой взялся? — вслух спросила она. Ответа не последовало, как всегда в таких случаях. Если Макинский и знал историю своего происхождения, то тщательно ее от Марьяны скрывал. Сон в эту ночь не шел к Марьяне, что, в общем, неудивительно. Ворочилась сбоку на бок, пялилась то на ободранные котом стены, то в потолок, ждала неизвестно чего. Ну, то есть, как неизвестно. Очень даже известно. Просто кому охота признаваться себе, лежу тут, как дура, жду ангела смерти, а он зараза такая все не идет. Кое-как задремала и почти сразу подскочила от воя Макински. Молодец, что тут скажешь? Хороший сторож, предупредил. Ну как? с порога спросил Ангел смерти. Строго говоря, не с порога, а из угла, в котором он материализовался, но ну, не один ли черт? — А никак, — мрачно откликнулась Марьяна. Мой друг, единственный человек на свете, которого Макинский худо-бедно терпит, уезжает буквально на днях. На форумах мрак и ужас, даже не ожидала. На одном мне вообще написали. Да вы не переживайте, если что, его усыпят. Их счастье, что взглядом через экран не убивают. Хотя я все-таки надеюсь, что убивают, просто с отложенным эффектом. Не описать, как я зла. Утешили благодетели. Ну, правда, одна девочка дала мне ссылку на сайт приюта. Вроде вполне ничего. Кошки там сытые и ухоженные. И не в клетках сидят, а валяются на диванах, как домашние. А по стенам специальные полки развешаны, чтобы лазать. И домики, чтобы прятаться. Красота. Была бы кошкой, лопнула бы от зависти. У них там веб-камеры в каждой комнате. Так я целый час смотрела, не могла оторваться. Судя по описанию, речь о вильнюсском приюте для животных Лесе. Ладно, неважно. В общем, действительно неплохой приют. Я им сразу позвонила, соврала, что умерла старушка соседа, остался кот, некуда девать. Но у них сейчас ни одного свободного места. Даже на трех кошек больше, чем они объективно могут содержать. Сказали, позвоните через неделю-другую, может появится место. У нас часто кого-нибудь забирают. Но, сами понимаете, никаких гарантий. В общем, я пас. — Я так и думал, — вздохнул ангел смерти. С самого начала все было ясно. Чего ж теперь? — Слушайте, — сказала Марьяна, — неужели я одна такая? А как же другие одинокие люди, у которых коты, и собаки или там, не знаю, аквариумные рыбки и никого, чтобы за ними присмотреть? Как они соглашаются умереть? Это же безответственно. — Так их никто и не спрашивает, — пожал прозрачными плечами ангел смерти. И вас бы никто не спросил, если бы не досадное стечение обстоятельств. В смысле, если бы ваш кот меня не учуял и вас не разбудил. А я оказался недостаточно убедителен, чтобы повернуть все по-своему. В нашем случае нужна харизма. Вот у моего брата. Ее столько, что на сотню ангелов смерти хватило бы. Можно сказать, из одной харизмы и состоит. И еще неумолимости. А у меня того и другого ноль. «Да ладно вам!» — возмутилась Марьяна. — Не наговаривайте на себя. Вы очень обаятельный и вызываете доверие. Я сегодня весь день думала, что смерть, оказывается, совсем не страшная штука. Даже интересно теперь, куда бы вы меня увели. Если бы не Макинские, пошла бы с вами, подпрыгивая от нетерпения. Хотя раньше ужасно боялась умирать, как, наверное, все нормальные люди. Но вы полностью изменили мое отношение к этому вопросу. Надеюсь, навсегда. — Правда? — улыбнулся ангел смерти. Вы после встречи со мной перестали бояться смерти? Спасибо, очень приятно об этом узнать. Значит, кое-что у меня все-таки получается. И внезапно помрачнев добавил. Хотя, по большому счету, полный провал. Просто я тринадцатая, напомнила Марьяна. И еще у меня Макинский, страшный черный кот. Тоже, между прочим, плохая примета. Просто ужасная. Так и скажите своему брату. Не горюйте, все у вас будет хорошо. Ма! — подтвердил со шкафа Макинский, довольно противным голосом, но далеко не худшим из возможных. Видимо, решил тоже проявить сочувствие и симпатию к юному ангелу смерти. Ну и проявил, как смог. Спала Марьяна после этого визита, как ни странно, крепко. То ли уже привыкла болтаться между жизнью и смертью, то ли просто устала переживать. а проснувшись и выпив наскоро кофе, принялась за уборку, хоть и говорила себе, что это неблагоразумно. Наверняка отсрочка окажется совсем короткой. Нынче вечером вернется из отпуска этот хваленный старший брат, а я тут как дура стараюсь. С другой стороны, надо же чем-то себя занять. К вечеру ее осенило. Надо постоянно держать открытым хотя бы одно окно. На улице уже довольно тепло, а Макинский, небось, не дурак, не выскочит. Вот прямо сейчас точно не выскочит, пока у нас все хорошо. На всякий случай провела разъяснительную работу. Подозвала кота, усадила на подоконник, сказала, указывая на щель. — Если вылезешь и сбежишь, будешь распоследним дураком. — Ничего особо хорошего на улице нет, ты это должен помнить. Как был рад, когда я забрала тебя оттуда в дом. Но если я все-таки умру, пусть у тебя будет выход. А то действительно еще усыпят придурки. Чем так, лучше правда во двор». Кот внимательно ее слушал, но на слова «если умру» ответил таким душераздирающим воем, что Марьяна даже немного испугалась, хотя давно могла бы привыкнуть к его вокальным возможностям. Но свою речь довела до конца. Пусть орет, сколько хочет. А на ус все равно мотает. Благо, есть на что намотать. В эту ночь неумолимый старший брат Ангела Смерти за ней не явился. То ли задержался в отпуске, то ли слишком много пришлось исправлять за помощником, и до Марьяны у него просто руки не дошли. Не пришел он и на следующий день, и в выходные. И первая Марьянина рабочая неделя на новом месте прошла без помех. Понемногу она почти перестала вспоминать об удивительном происшествии с Ангелом Смерти, а когда вспоминала, думала, «Мне приснилось». Да, два раза подряд, ну и что? Однако окно в доме постоянно держало открытым, даже когда в конце апреля ненадолго вернулись холода. Это ее успокаивало. Из любой ситуации, включая квартиру, всегда должен быть выход. Хотя бы для отдельно взятого кота. Ангел смерти посетил Марьяну только в начале мая, в субботу, в пять часов пополудни, а не утра. Зато не стал таинственно мерцать в углу прозрачным туманом, а просто позвонил в дверь. Марьяна как раз ждала курьера из магазина, поэтому открыла, не спрашивая, кто там. Но когда увидела своего гостя, сразу поняла, кто он. А еще, прежде чем поняла, почувствовала, как волосы встают дыбом, и сразу захотелось вспрыгнуть на шкаф и заорать, по примеру героического Маккински. Ясно теперь, почему он тогда так выл. Впрочем, на этот раз кот не вопил, а спокойно сидел в коридоре и внимательно разглядывал высокого темноволосого мужчину в длинном черном пальто, в отличие от своего брата, почему-то совсем непрозрачного. Зато загорелого, сразу видно, что хорошо отдохнул. И, пожалуй, слишком красивого для своей профессии. Или ангелом смерти, наоборот, положено быть красавчиками, чтобы жертвы поменьше не сопротивлялись. Значит, младший действительно не дотягивает. Только и счастье, что прозрачный. А так-то обычный пацан тоже мне защитник, — укоризненно сказала Марьяна коту. И обернулась в сторону гостиной, проверила, открыто ли окно. Подумала, ладно, Макинский у меня злющий, как-нибудь и на улице справится. А вот окрестным котам крупно не повезло. Но все равно, конечно, хреново, что они ней вспомнили. Надеялась, пронесло. «Спокойствие, только спокойствие!» Копируя интонации Карлсона из старого мультфильма, объявил незнакомец в черном, запирая за собой дверь. «Танцев не будет. В смысле, никто никуда не умирает. Проехали. Можете не переживать. Ваше дело закрыто. Временно, но готов спорить надолго». В истории уже было несколько случаев, когда людям удавалось отбрехаться и не пойти с «Ангелом смерти». Все эти упрямцы потом прожили очень долгую жизнь. Подозреваю, просто потому, что никто из наших не хотел с ними связываться. Вот и тянули с этими красавцами до последнего. Ждали, пока им самим надоест эта волынка. Кстати, вы совершенно напрасно радуетесь. На самом деле, вы, можно сказать, проиграли в лотерею. Вернее, своими руками порвали и выбросили выигравший билет. Мой младший братишка — самый добрый ангел смерти, какого только можно вообразить. Так что вы много потеряли. Я сто раз советовал ему пойти учиться на ангела-хранителя. Вот к чему у него настоящий талант. Но мальчик уперся. Хочет быть таким, как я, и точка. С младшими братьями часто возникают подобные проблемы. Я в свое время много об этом читал, но так и не понял, что с ним делать. Может, еще передумает, как считаете? Вы же преподаватель, должны знать психологию молодежи. «Бывший преподаватель», — ставила ошеломленная его напором Марьяна — Очень устал от молодежи и ее психологии. Больше никогда. Но гость не стал ее слушать. Аккуратно отодвинул Марьяну в сторону, чтобы не загораживало проход, и сел на курточки перед Макински. Смотрел на него, как будто никогда раньше не видел котов. И Маккински отвечал ему полной взаимностью. В смысле, таращился во все глаза. И что самое поразительное, не рычал, даже не шипел. Наконец незнакомец протянул руку и положил ее на загривок Макински. Марьяна невольно зажмурилась, представив, что сейчас будет. Весь коридор в крови ангела смерти. Интересно, она вообще отмывается? И не ядовито ли для кота? Но ничего страшного не случилось. Макинский сохранял олимпийское спокойствие, обычно ему не свойственно. Ну и гость не особо наглел. В смысле, не стал фамильярно тискать малознакомого кота. Осторожно погладил и сразу убрал руку. Сказал, рад с тобой познакомиться, Макинский. — За этим, собственно, и пришел, — добавил он, обернувшись к Марьяне. — Не хотел вас зря беспокоить, но, в конце концов, как видите, не удержался. Никогда прежде не видел котов, способных отменить человеческую смерть самим фактом своего существования. А я любопытный. При этом о котах знаю непростительно мало, хотя в юности мечтал стать ангелом именно кошачьей смерти. Но не прошел собеседование. Там очень строгий отбор. — Строгий отбор? — — растерянно повторила Марьяна. — Строжайший. А как вы думали? — Меня признали недостаточно ласковым и терпеливым, хотя до сих пор уверен, что у меня могло бы получиться. Кошки меня обычно любят. Даже ваш Макинский, как видите, согласен иметь со мной дело. Огромная честь. — Слушайте, — наконец опомнилась Марьяна, — а как вы смогли его погладить? Вы же состоите из другой материи, мне ваш брат так сказал. «Ну, так он совсем молодой еще», — отмахнулся гость. «Неопытный. Не освоился с многообразием возможностей. Лично я состою из той материи, из какой захочу. Вернее, из какой надо для дела. Или просто удобнее в данный момент лично мне. У плотной материи есть свои достоинства. Некоторых удовольствий в другом состоянии не испытать. Кстати, об удовольствиях. Могу показать отличный фокус. Готов спорить, вы еще никогда не видели, как ангелы смерти пьют чай с конфетами». — Так вот, чай за вами, а конфеты у меня есть. Обнаружив себя у плиты с заварочным чайником, Марьяна окончательно поняла, что имел в виду юный ангел смерти, когда рассказывал о неумолимости своего старшего брата. — Такому и правда не возразишь. Сделаешь все, что потребует. Скажет, пора умирать, ляжешь и помрешь, как миленькая. Потребует чаю — пойдешь заваривать чай. И даже Макинский на него не шипит. Ужасный человек. Ладно, не человек, но все равно, совершенно ужасный. Таких надо запретить. «А вы мне нравитесь», — одобрительно сказал гость. «Отлично держитесь в непростых обстоятельствах. И Макинский у вас что надо? Не кот, само совершенство. И чай завариваете по-человечески, почти как я. В наше время это большая редкость. Люди так привыкли к якобы удобным пакетикам с чайной пылью, что утратили элементарные навыки». Например, ополаскивать заварочный чайник кипятком и лить воду на чайные листья длинной струей, чтобы остывала до нужной температуры, попутно насыщаясь кислородом. И переливать потом чай из чайника в чашку и обратно, три раза, потому что три — счастливое число. А вы молодец, все сделали правильно. Я теперь даже рад, что братишке не удалось вовремя оборвать вашу жизнь». По ту сторону выдающихся личностей и без вас полно. А в мире живых каждый человек, способный хорошо заварить чай, на счету. Так что все к лучшему. Впрочем, все вообще всегда к лучшему. Судьба умнее любого из нас. Я мелкому это уже раз сто говорил, но не помогает. Он очень расстроен неудачей с вами. Ходит, как в водоопущенный. Не знаю, как с ним быть. Просто еще раз ездите в отпуск, оставив его работать за вас. посоветовала Марьяна, разворачивая уже третью по счету конфету. Они оказались какие-то невыносимо прекрасные. Мягкий черный шоколад в твердом черном шоколаде. Неизвестно, каков этот тип в качестве ангела смерти, но в радостях жизни он определенно знает толк. «В отпуск?» — удивился тот. Но «Ну, я совсем недавно вернулся и отлично отдохнул». «Ну так не в вас же дело». Просто ваш брат переживал, что вы больше не сможете ему доверять, и поэтому никогда не поедете в отпуск, и ужасно устанете, и все из-за него». «Ну и каша у него в голове». «Да не то слово», — согласилась Марьяна. «Но в его положении это нормально, быть вашим младшим братом — то еще везение». «Я имею в виду, на вашем фоне легко ощущать себя никчемностью, вы очень яркая личность. К тому же старше, а значит, гораздо больше знаете и умеете». что, естественно, но совершенно невыносимо, особенно когда ты молод и обожаешь свой недостижимый идеал. — Но на самом деле он в сто раз лучше меня, — горячо сказал ее гость, — добрее и гораздо талантливее, и... и способен одним своим присутствием отменять страх, — кивнула Марьяна. — Это я на своей шкуре поняла. Он говорит, вы должны умереть, а у меня ни страха, ни паники, если бы не Макински с удовольствием бы умерла. — Вот именно. но когда я его хвалю, он не верит, думает, я просто из жалости, а я...» Он осекся и махнул рукой. Дескать, что толку объяснять? «А он знает, что у вас тоже не всё всегда получается?» — спросила Марьяна. «Например, что когда-то вас не взяли учиться на кошачью смерть?» «Нет, конечно. Кто же станет в здравом уме младшему брату о своем позоре рассказывать? А откуда ему еще узнать, что ошибки и неудачу — это совсем не такая катастрофа, как кажется?» Вы как раз отличный пример. Можно сказать, ходячая реклама житейских поражений. Хочешь быть так же хорош, как я, провались пару раз на важном экзамене, и дело в шляпе. Справедливости ради я не проваливался на экзамене, а всего лишь не получил нужное число рекомендаций при собеседовании. Да и то, только потому, что господина Макински в приемной комиссии не было, подмигнул ей гость, показывая под стол. И правда, было на что посмотреть. Гордец и мизантроп Маккинский лежал на ноге ангела смерти и почти беззвучно, но сладострастно урчал. — Да, собеседование вы, пожалуй, прошли, — согласилась Марьяна. — За одним числом, зато строжайшее. Но как раз об этом вашему брату лучше не знать. Еще больше расстроится. Маккинский на него страшно рычал. — Ну так это потому, что он пришел вас забирать, а я с дружеским визитом. «Но вы совершенно правы, не буду хвастаться. И насчет провала на собеседовании подумаю. Может, и расскажу, если гордыня позволит. На самом деле ясно, что вы абсолютно правы. Я слишком старательно изображаю из себя сияющий идеал, и всем от этого только хуже. Я бы рядом с таким великолепным братом с ума сошла», — подтвердила Марьяна. Допив чай, гость еще некоторое время сидел, не решаясь потревожить Макинския. Наконец кот почувствовал, что тот хочет уйти, недовольно мяукнул и убежал в спальню. Зная его, Марьяна могла спорить, что кот смертельно обиделся и провожать гостя не придет. Но Маккинский все-таки явился в коридор и по-свойски боднул Ангела Смерти в голень. Дескать, ладно, вали, если надо, я не сержусь. — Можно я еще как-нибудь зайду навестить Маккински? – спросил тот. — И вас, если позволите. Не так уж много у меня знакомых... которым можно запросто заглянуть на чай. Иногда этого очень не хватает. И о мелком получается, кроме вас, не с кем поговорить. Вы все очень правильно понимаете, и советы у вас толковые. Великое дело, профессиональный педагог. «В данном случае я просто профессиональная младшая сестра», — рассмеялась Марьяна. «Сама была в его шкуре, правда, недолго. но ну и сестрица моя старшая не такой уж сияющий идеал, но все равно было непросто». — А вы заходите, конечно. Но только с конфетами. — Понравились? — Не то слово. — Неужели не заметили? Я семь штук смела. И уже хочу еще. Он улыбнулся, достал из кармана пальто пригоршню конфет, высыпал на тумбочку, немного подумал, снова полез в карман, добавил еще пару штук. — Больше не дам. Самому мало. Здесь такие не продаются. Я из отпуска привез. В следующий раз возьму побольше. С расчетом на вас. Когда он уже стоял на пороге, Марьяна спросила. — А как вас зовут? — Вы сами должны понимать, что в человеческом языке никаких аналогов моего имени нет, — вздохнул ангел смерти. — И фонетически оно невоспроизводимо, потому что состоит не из звуков, а вернее, не только из них. Я, конечно, мог бы соврать, придумав первое попавшееся имя, но это, по-моему, глупо. Давайте попробую вам его описать. Он ненадолго умолк, задумался, наконец сказал. Представьте, что теплой летней ночью вы вошли в прохладную реку. Довольно быструю, но не настолько, чтобы вас сразу унесло. Стоите в воде примерно по грудь, с заметным усилием сохраняете равновесие, поднимаете лицо к небу, видите там совершенно незнакомые созвездия и так удивляетесь, что перестаете сопротивляться течению. Оно подхватывает вас и несет, но настолько бережно, «Что сразу становится ясно, в лице этой реки вы обрели очень близкого друга. Представили?» «Да», — кивнула Марьяна, совершенно загипнотизированная, нарисовавшейся ей картиной. «Сумму всех ваших ощущений в этот момент, включая шум воды и чьи-то тихие голоса на берегу, можно считать более-менее точным синонимом моего имени», — заключил он. Взмахнул рукой, улыбнулся и вышел. А Марьяна с котом... Еще долго стояли в коридоре, уставившись на закрытую дверь. — По-моему, мы с тобой крупно влипли, Маккински. наконец сказала Марьяна. По уши влюбились в малознакомого ангела смерти. — Такие молодцы. — Ну ладно, по крайней мере, мне он оставил конфеты, а тебе свой запах на кухонном табурете. Неплохо для начала, а там поглядим, как пойдет."